Я хочу знать, где находится миссис Мак-Элпейн. И намерен получить ответ не позднее, чем через две минуты. В противном случае вы все, наверное, догадываетесь, что вас ждет. Наша Флоренс Найтингел может вам объяснить. Она знает, что это за таблетки. Примечание. Флоренс Найтингейл, 1820-1910 годы, известная английская медсестра, прославившаяся самоотверженной помощью, которую она оказывала больным и раненым. Новая Флоренс Найтингейл воздержалась от комментария. «Лицо ее было бледным, как бумага, и искажено страхом». Казалось, что за эти десять минут она постарела лет на десять. — Что это за таблетки? — поинтересовался Рори. — Цианистый калий в сахарной оболочке. Очень приятный на вкус. Оболочка растворяется за три минуты. — О, нет, нет, вы этого не сделаете. С лица Рори сбежала вся краска. Вы просто не сможете этого сделать. Ведь это же убийство. А ты хочешь снова увидеться со своей матерью? К тому же это вовсе не убийство. Это истребление. Ведь мы имеем дело не с людьми, а со зверями. Посмотри вокруг. Как ты думаешь, что производит это прелестное предприятие кустарной промышленности? Рори, не понимающий, покачал головой. Он как будто лишился дара речи. Это героин Рори. А теперь подумай о сотнях. Нет, о тысячах людей, которых убили эти мерзавцы. Я оскорбил зверей, назвав этих тварей их именем. Это не звери. Это самая низшая форма паразитов, какие только существуют на свете. Так что стереть всю эту шестерку с лица земли — благодеяние для человечества. Между тем эта шестерка связанных и поверженных назем пленников исходила потом и облизывала пересохшие губы. В словах и Тони Харлоу слышались решительность и безжалостность, которые с ужасающей ясностью свидетельствовали о том, что он отнюдь не шутит». Харло надавил коленом на грудь Нойбауэра, держа в одной руке таблетку, а в другой — пистолет. Он ударил Нойбауэра в солнечное сплетение. Тот вскрикнул и начал ловить ртом воздух, а Харло просунул глушитель пистолета ему в рот, помешав стиснуть зубы. Одновременно он поднес к его губам таблетку. — Где... — Миссис МакЭлпайн, — спросил он, вынимая из рта Нойбауэра пистолет. Тот сразу выдавил, обезумев от страха, в вандоле, в вандоле, в вандоле на яхте. — На какой именно яхте? И где она стоит? — В заливе. Моторная яхта. Футов сорок длины. Синяя с белым. Название — «Шевалье». Харлоу сказал Рори. «Принеси мне со стола ту клейкую ленту». Он снова ударил Нойбауэра двумя пальцами в солнечное сплетение, и снова пистолет очутился у него во рту, и таблетка тоже. «Я вам не верю. Он заклеил Нойбауэру рот. Теперь вам ее не выплюнуть, эту таблетку с цианистым калием». Харлоу шагнул к одному из братьев, который тщетно пытался освободиться от своих пут. Держа в руке таблетку, он опустился возле него на колени. Охваченный ужасом, тот закричал еще до того, как Харлоу успел сказать хоть одно слово. — Вы в своем уме? В своем уме? Клянусь Богом! Он сказал правду. Она на яхте «Шевалье» — моторная яхта. Синяя с белым, стоит на якоре ярдах в двухстах от берега. Харлоу пристально посмотрел на него, кивнул, поднялся с колен и, подойдя к телефону на стене, снял трубку и набрал номер полиции. На противоположном конце провода тотчас же сняли трубку. — Я звоню из виллы Эрмитаж, — сказал Харлоу. — На улице Жорж Санд. — Да, да, та самая. В подвале этой виллы вы найдете склад героина. Целое состояние. Там же аппаратура для массового производства героина. Там же шесть человек, виновных в производстве и распространении этого героина. Сопротивления не будет, они надежно связаны. Из них трое братья Марцио. Я забрал у них документы, в том числе паспорт, совершивший убийство Анны Марии Пучелли. Да-да, объявленный в розыск. Вечером я эти документы вам предоставлю». На другом конце провода голос дежурного заговорил о чем-то возбужденно и настойчиво, но Харлоу не стал слушать и сказал, «Я не стану повторяться. Я знаю, что каждый звонок такого рода фиксируется на пленку, так что мне нет никакой необходимости задерживаться тут до вашего прибытия». Не успел он положить трубку, как Рори схватил его за руку. «Вы узнали все, что хотели», — прошептал он в сильном волнении. — Три минуты еще не прошли. Вы еще успеете вынуть из рта Нойбауэра таблетку. — Ах, вот и че. Харло вложил четыре таблетки обратно во флакончик, держа в руке пятую, словно демонстрируя ее. — Это таблетки с ацетилсалициловой кислотой. — Аспирин. Вот поэтому я и заклеил ему рот. Не хотел, чтобы он крикнул своим дружкам, что его накормили аспирином. Ведь в Европе любой взрослый человек знает вкус аспирина. Ну, посмотри на его лицо. Ведь он уже не боится. Он просто спятил. Впрочем, у них у всех такой вид. Ну да ладно. Он взглянул на блондинку и взял ее сумку. «Мы временно займем ее у вас». Ну, лет этак на пятнадцать, двадцать. Ведь больше судья вам не даст. Они вышли из лаборатории, заперев ее на ключ и задвинув засовы, Нашли на столе в прихожей ключ от ворот и, сбежав с парадного крыльца, открыли их настежь. Здесь Харло придержал Рори за руку и оба укрылись в тени, росших у стены сосен. «Чего мы ждем?» — прошептал Рори. «Нам нужно убедиться, что первыми сюда прибудут нужные нам люди». Через несколько секунд они уже услышали приближающийся вой полицейской сирены. Прошли еще считанные секунды, и в ворота виллы проскочили, все еще завывая и мелькая синими фонарями на крышах, две полицейские машины и крытый фургон. Перед подъездом они резко затормозили, шурша колесами по гравию, и не меньше семи полицейских взбежали на крыльцо и скрылись в доме. Хотя Харлоу и предупредил их, что преступники связаны, полицейские держали наготове пистолеты. «Нужные нам люди прибыли первыми», — сказал Харлоу. Спустя пятнадцать минут Харлоу уже сидел в кресле в лаборатории «Джан Карло». Тот, просмотрев документы, которые держал в руках, глубоко вздохнул. — Да, интересная у вас жизнь, Джон. Здесь, там, повсюду. Сегодня вы сделали большое дело. Эти трое, о которых вы рассказали, действительно братья. Братья Марцо, снискавшие себе недобрую славу. Все считают, что они с Сицилией члены мафии, но это неверно. — Как вы сами поняли, они корсиканцы. А корсиканцы смотрят на сицилийскую мафию, как на сборище любителей. И эти трое стоят во главе наших списков уже много лет. И никаких улик. Но на этот раз им не вывернуться. Производство героина на несколько миллионов франков куда же дальше...